Глава 17. Социальные сети. В сущности, социальные сети на Земле весьма ограничены. В отличие от Ванадории, технология синхронизации мозга здесь отсутствует. Поэтому подписчики не могут общаться друг с другом телепатически, создавая настоящий коллективный разум. Равно как и не могут заходить в сны друг друга, чтобы полакомиться воображаемыми деликатесами и полюбоваться выдуманными экзотическими пейзажами. На земле социальные сети, как правило, подразумевают, что вы сидите за лишённым собственного интеллекта компьютером и набираете на клавиатуре слова о том, что вам нужен кофе, и что вы читали, что другим людям тоже нужен кофе, но при этом сами забываете сварить себе кофе. Это та программа новостей, которой люди так жаждали. Передача, где новости всецело посвящены им. Но есть в этом и положительный момент. Как выяснилось, человеческие компьютерные сети да нелеповы легко взломать, поскольку все их системы безопасности основываются на простых числах. Так что я вошёл в компьютер Гулливера и всем его обидчикам на Фейсбуке поменял имя на Я позорище. Кроме того, я заблокировал им возможность публиковать что-либо со словом Гулливер и наградил каждого компьютерным вирусом, который окрестил Блохой в честь одного замечательного стихотворения. вирус позаботится, чтобы они смогли отправлять лишь сообщения, содержащие слова мне вредят и я врежу. На Ванадории я никогда не поступал настолько мстительно, но и никогда не испытывал такого удовольствия.